стал, гордо выпить в грудь, и углубился в подробности, повествуя о войсках империи и их тактике. Он приводил цитаты из военных трудов, которых Калар никогда не читал, и говорил о боях, о которых молодой рыцарь никогда не слышал. Наконец Манкадас поблагодарил имперского посланника, который вежливо поклонился в ответ, явно довольный, что ему предоставили возможность рассказать о его родине. «Наши рыцари, — сказал Манкадас, — это самое сильное наше оружие». «Во всем Старом Свете и за его пределами не найдется лучших рыцарей. Все враги Бретонии боятся их и имеют на это все основания. Если бы в нашем войске было больше рыцарей, мы легко выиграли бы этот бой, ибо ничто не может противостоять нашей атаке. Но, как сказала благородная фрейлина Владычице, нам предстоит столкнуться с бесчетными толпами врагов. Полагаю, если мы выйдем из лагеря и атакуем врага в открытом поле, то будем окружены и перебиты». «Наша атака увязнет в массе зверолюдов, и как только мы потеряем наступательный порыв, все наше преимущество будет утрачено». «Но мы не сможем воспользоваться нашим главным преимуществом, если будем прятаться за Чистоколом и Крестьянами», возразил Кеган, произнеся последнее слово с особенным отвращением. «Это так», — ответил Манкадас. «Враг прорвется к трону Адалинды, и мы нанесем контрудар, атаковав в наиболее угрожаемом пункте». Это не будет тот славный бой, которого многие из вас, господа, желают. Но не будет вовсе никакой славы, если всех рыцарей перебьют, и будь я проклят, если позволю этому случиться под моим командованием». В конце военного совета, когда рыцари стали уходить, чтобы начать готовиться к бою и найти время отдохнуть, Калар увидел, что Манкадас тяжело опустился на стул. Барон выглядел очень усталым. Это потрясло Калара больше, чем все остальное из увиденного и услышанного той ночью. Молодой уже привык считать барона Манкадаса воплощением некой стихийной силы битвы, несокрушимой и незнающей усталости. «Хотел бы я, чтобы лорд Гюнтер был с нами сейчас», при этих словах Калар со стыдом опустил голову. «Я командую рыцарями и, смею надеяться, не так уж плохо, но я не знаток стратегии. Я люблю сражаться в первых рядах и предпочел бы поручить стратегические вопросы человеку более ученому. Наверное, владычица сейчас испытывает нас всех, и мы можем лишь надеяться оправдать ее ожидания». «Мне кажется, что ваша стратегия самая верная, барон», — сказал Калар. «Это хорошо», — Манкадас улыбнулся. «Я никогда в жизни не проигрывал сражений, не собираюсь проигрывать и сейчас». Палатки в лагере были уже в основном убраны, чтобы подкрепления могли передвигаться по лагерю без помех, и было легче передавать сигналы флагами и знаменами. Было оставлено несколько палаток, соединенных холщовыми навесами, чтобы разместить там раненых, и под ними были расстелены сотни одеял. Воду набирали из источника, питавшего священную рощу у часовни, и небольшие группы крестьян были готовы переносить сюда раненых с поля боя. Работы хватало для всех крестьян. Безоружные должны были помогать лекарям в лагере или подносить воинам стрелы, воду и новые копья вместо сломанных. Из остальных организовали легковооруженные отряды, которые должны были поддерживать ратников и добивать раненых врагов ножами и дубинками. Калар глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Солнце спускалось все ближе к горизонту. В любую минуту могла начаться атака. Даже известие, что святой паладин Риол будет сражаться вместе с ними, не слишком помогало заглушить давящее ощущение страха. Рыцарь Грааля прибыл в лагерь несколько часов назад, появившись из неестественно разросшегося леса к большой радости бретонцев. Рыцари и крестьяне оставили свои дела, чтобы увидеть прибытие благословенного рыцаря Грааля и его свиты. Впереди отряда Риола бежали самозваные пилигримы-глашатые, громко восхваляя его подвиги и трубя врага. Благословенный воитель ехал на своем огромном, черном как ночь, боевом коне во главе отряда из 50 рыцарей, но они казались невзрачными по сравнению с ним. Глаза всех были устремлены на прославленного чемпиона-владычицы. Он выглядел как настоящий герой легенд, сошедший со страниц летописей, повествовавших о подвигах Жиля-объединителя. Он мог бы быть одним из тех легендарных паладинов, рожавшихся под предводительством Жиля и освободивших земли бретонцев из тьмы. В тусклом свете пасмурного дня рыцарь Грааля, казалось, сиял, словно маяк. Он ехал с высоко поднятой головой и опущенным забралом закрытого шлема. Горящие свечи, окружавшие серебряного геральдического единорога на его шлеме, создавали сияющий нимб вокруг головы рыцаря. Их огонь, словно в зеркале, отражался в его сверкающих отполированных доспехах. Копье Арандиаль он держал вертикально в одной руке, а щит закинул за спину. Его темно-синий плащ развивался на ветру. Рыцарь, ехавший справа от него, держал личное знамя Реола с серебряным единорогом на синем поле. Лицо знаменосца сияло от гордости, что ему доверена столь почетная обязанность. «Внимайте же, рыцари Бастони!» – заорал один из пилигримов-глашатаев. «Узрите пришествие святого Реола Мудрого, избранного владычицы, святого Реола Храброго, паладина Кеннеля, святого Реола Доблестного, сразившего кровавое чудовище Оркала». Благословенны вы, ибо узрели святость его. Восхвалите владычицу, ибо избранный ее явился сразиться с чудовищами. Победа неизбежна, ибо владычица не допустит, чтобы чемпиону ее был причинен вред, и никогда не падет знамя его, пока он жив. За прославленным рыцарем Грааля шли две сотни пилигримов, громко восхваляя его подвиги и размахивая обломками доспехов, лохмотьями и объедками, которые когда-то выбросил их кумир. Разношерстная толпа этих простолюдинов носила разнообразные доспехи, подобранные с полей сражений, натянув поверх них рясы, подобные монашеским. Многие носили высокие горжеты из твердой кожи, чтобы защитить шею, и большинство пилигримов выбривали себе макушку в знак своего ревностного служения. Они несли деревянные щиты, к которым были прибиты пергаментные свитки и страницы священных книг, а в своих грубых мозолистых руках сжимали ржавые мечи, дубины и кинжалы. Когда свита рыцаря Грааля подошла ближе, Калар разглядел гербы рыцарей, сопровождавших Реола. В его отряде оказались рыцари со всей Бретонии, и, очевидно, они недавно были в бою. Их щиты были побиты и выщерблены, табарды и плащи изорваны и окровавлены. На доспехах были видны вмятины от ударов, и многие рыцари были ранены. Некоторые из пилигримов-крестьян хромали, опираясь на деревянные костыли, у других руки были забинтованы окровавленными тряпками». Несмотря на это, они несли свои раны с гордостью, не желая проявить ни малейшей слабости перед рыцарем Грааля. Калар почувствовал, как одно лишь появление рыцаря Грааля подняло боевой дух воина в Бастоне. Рыцари перешептывались, что они воистину благословлены владычицей. Калар и сам едва не смеялся вслух. Да, их окружает свирепый и коварный враг, но с ними прославленные рыцарь Грааля и святая служительница владычицы, и, конечно, бретонцы не могут проиграть. Черные птицы кружили над головой, вне досягаемости стрел, и, несмотря на прибытие Риола, зловещее предчувствие все же не покидало Калара. В животе Клода громко заурчало. «Когда он ел последний раз?» Клод не мог вспомнить. Он не осмеливался выйти на поиски еды, боясь, что его поймают. Его спутница крысов забралась по руке Клода и ткнулась носом в его ухо, щекоча усами. «Сейчас будет еда, красавица моя», – прошептал Клод. Он сидел среди пилигримов, глупо улыбаясь, и облизываясь, наблюдал, как им начали раздавать караваи черствого хлеба. «Приломи хлеб с нами, брат», — сказал один из пилигримов. «Благословение снизошло на тебя». «Воистину так», — кивнул Клод. Странствующие за рыцарем Грааля пилигримы, обманутые Клодом, приняли его в свою среду и теперь накормят как своего. Он почувствовал настоящее восхищение собственной хитростью. Взяв протянутый хлеб, Клод с удовольствием набил себе рот, не забыв дать кусочек и крысе, которая с жадностью выхватила еду из его пальцев. Он прятался три дня и две ночи. Он видел трупы неудачливых соучастников покушения, висевшие на деревьях с посиневшими лицами, их глаза были выклеваны стервятниками. Клод не знал, кто из них что мог сказать перед смертью. Конечно, они не знали его имени, но они знали его в лицо. «Йомино-стражники уже ищут его!» Они уже знают, что он – один из тех, кто пытался убить рыцаря. Когда пришел приказ сворачивать лагерь, Клода парализовал страх. Как только все палатки и навесы будут свернуты, ему станет негде прятаться, а когда все лагерные слуги и прочие прихлебатели, сопровождающие войско, будут разделены на рабочие команды, Клода сразу же узнают. Опустив голову, он стоял в группе других таких же грязных и жалких крестьян. Клод не знал, какому лорду они служили, и старался вести себя как можно более незаметно, когда мимо проходили йомины, набиравшие крестьян в рабочие команды. Этих рабочих послали рубить деревья, и Клод попытался спрятаться среди них, направившись вместе с ними к Буковой Роще. Если они и заметили, что к ним прибился чужой, то никто из них об этом не сказал, и Клод почувствовал искру надежды. Если он сможет выбраться вместе с ними из лагеря, то потом сумеет незаметно ускользнуть и убраться как можно дальше, и его не обвинят в покушении на убийство наследника лорда Гарамона. Может быть, тогда он пойдет на запад, к большому городу-порту Борделла. Клод не сомневался, что там он сможет затеряться в лабиринтах улиц вокруг порта. Он криво ухмыльнулся, подумав, что бог воров Ранальд благоволит ему. Вдруг толстый палец ткнул его в грудь. «Эй, ты!» – прорычал Йомен. «Ты чей Клод тупо уставился на него, пытаясь придумать, что сказать. «Кто твой лорд и господин?» – спросил Йомен еще более угрожающе. В лагере не было свободных простолюдинов. Даже виланы, возглавлявшие отряды лучников, не были свободными и платили налоги своему господину. Крестьянин, который не принадлежал ни одному лорду, считался беглым, а беглых вешали. «Лорд Гарамон», – соврал Клод. Йомин нахмурился и недоверчиво посмотрел на него, но не опроверг это заявление. «Тогда что ты тут топчешься, дурак?» — рявкнул Йомин, отвесив Клоду под затыльник. «Иди к своим, вон они», — он указал на небольшую группу крестьян, которых уводили куда-то на север. Клод побежал к тем крестьянам, молясь, чтобы никто из них не сказал, что не знает его». Низко опустив голову, он спешил мимо десятков других крестьян, пытаясь не встречаться с ними взглядом, но почувствовал, что кто-то смотрит на него. Подняв глаза, Клод сразу узнал это лицо. Это был еще один из неудачливых убийц, каким-то образом избежавший повешения. Он начал проталкиваться сквозь толпу к Клоду. Горбун шепотом выругался. Он попытался не обращать внимания на бывшего сообщника, опустил голову еще ниже и побежал так быстро, как позволяли его косолапые ноги, но тот все-таки догнал Клода. Лицо крестьянина было бледным, а глаза полны страха. «Нас повесят!» В ужасе прошептал крестьянин, и Клод в испуге оглянулся, нет ли на поблизости. «Нас казнят, как остальных!» Завыл горе-убийца, вцепившись в куртку Клода заметив, что Йомин повернулся к ним, Клод выругался. «Да замолчи ты!» – прошипел Клод, сжав рукоять кинжала, спрятанного под курткой. «Убирайся отсюда, или к закату мы оба будем мертвы!» Крестьянин продолжал причитать, отчаянно цепляясь за Клода. «Эй, вы там!» – крикнул Йомин, подходя к ним и напугав крестьянина еще больше. Клод опять выругался. «Что у вас тут?» спросил Ёмин. «Нам конец, конец», — ныл крестьянин, держась за куртку Клода. «О чем это он?» — подозрительно спросил Йомен. Клод изобразил кривую идиотскую улыбку. «Это мой брат», — сказал он, растягивая слова, чтобы казаться более глупым. «Он болен». Наклонившись вперед, Клод добавил театральным шепотом. «Может быть, чума?» При этих словах Йомен отшатнулся, зажимая рукой нос и рот. «Уведи его отсюда!» – приказал Йомен, махнув рукой. Клод снова глупо улыбнулся и кивнул, потащив крестьянина за собой. Как только они оказались вдали от чужих взглядов, Клод ударил несчастного кинжалом шесть раз в живот и спрятал труп за кучей мешков с зерном. Что делать дальше, он не знал. Прятаться было негде, а убежать из лагеря незамеченным сейчас невозможно. Спасение пришло в весьма неожиданном виде – Наверное, боги действительно благоволили ему. Клод увидел въезжающего в лагерь рыцаря Грааля со свитой пилигримов и расплылся в улыбке до ушей. Среди пилигримов можно спрятаться. В голове сразу же возникла мысль, как это сделать. Клод бросился к ним, проталкиваясь сквозь толпу, собравшуюся, чтобы увидеть великого рыцаря. «Мои глаза!» – закричал он, падая на колени перед одним из пилигримов. «Мои глаза исцелились!» Заорал он во всю силу легких. «Это чудо! Я был слеп, но теперь я прозрел!» Лорд Риол исцелил мои глаза. Его окружили грязные пилигримы и подняли его на ноги. «Узрите чудесную силу великого лорда Риола!» Взревел один из них. Этот человек был слеп, но теперь прозрел. Его зрение вернулось к нему, дабы смог он узреть величие святого Риола. «Чудо! Чудо!» закричал Клод. Пилигримы приняли его в свою компанию. Один из пилигримов склонился к Клоду, его глаза блестели безумием. Когда пилигрим аккуратно развернул грязную тряпку, лицо его осветилось фанатичным благоговением. «Посмотри на эту священную реликвию, брат», произнес пилигрим, оскалив кривые зубы. В руках он благоговейно держал старую баранью кость, на которой еще кое-где остались клочки гнилого мяса. «Святой Риол гладал эту кость», — добавил Пилигрим, понизив голос. «Его зубы вгрызались в это мясо, а теперь я ее хранитель. Она защищает меня, ибо часть славы великого героя перешла на нее, когда лорд Риол коснулся ее своими чудодейственными руками». Клод уставился на кость, старательно изображая восхищение. Она воняла, в гнилом мясе копошились личинки, но Клод не позволил испытываемому им отвращению отразиться на лице. «Воистину, это милость богов», — подумал он он сыт и сумел избежать наказания. Жизнь не так уж и плоха. Пылающий багровый шар солнца опускался за горизонт, окрасив небо огнем, и на плосковерхий холм трон Адалинды опустилась зловещая тишина. Сотни рыцарей собрались здесь, стоя сомкнутыми концентрическими рядами, окружая открытый участок в центре круга. Каждый благородный бретонец, которому предстояло сражаться этой ночью, пришел сюда, чтобы присоединиться к общей молитве и получить благословение владычицы перед боем. Сотни йоменов и слуг стояли в почтительном отдалении от рыцарей, держа коней, копья и щиты своих господ. Они не принимали участия в молитве, потому что культ владычицы распространялся только на бретонскую знать, а простолюдинам был запрещен под страхом смерти, и они старательно отводили глаза от молящихся рыцарей. Прохладный ветер дул над троном Адалинды, и Калар невольно вздрогнул. Он стоял в первых рядах рыцарей Гаромона, а его брат Бертелис стоял слева от него. «Где Танбург?» – прошептал Калар, оглянувшись. Лишившись воодушевляющего присутствия Гюнтера, он стал полагаться на этого высокого добродушного рыцаря, и сейчас казалось странным, что Танбург отсутствовал. «Не знаю», – ответил Бертелис, оглянувшись и пожал плечами. «Наверное, где-то здесь». Калар хмуро кивнул и снова устремил взгляд на круг пустой земли в центре. Глубоко вздохнув, молодой рыцарь попытался очистить разум от суетных мыслей. Упорно глядя вперед, он старался найти в душе тот мир и безмятежность, который ощутил в часовне Грааля, но сейчас это было трудно, и тревожные мысли продолжали вторгаться в его разум. Собравшиеся рыцари опустились на одно колено, когда Анара безмятежно прошла по коридору, оставленному в их рядах, ее движения были величественными и спокойными, она излучала чистоту, просветленность и благородство. Фрейлина владычица была одета в платье бледно-голубого цвета и такой же головной убор. Длинные рукава ее платья из мягкой, словно струящейся ткани, ниспадали волнами до самой земли. Серебряная подвеска в виде геральдической лилии сверкала на ее бледной шее, и такая же лилия украшала изысканный серебряный пояс на ее тонкой талии. Пояс был искусно изготовлен в виде переплетающихся ветвей плюща, и каждый серебряный лист был безупречен в малейших деталях. Подобная же гирлянда из серебряного плюща украшала головной убор. Она расшла, гордо подняв голову, лицо ее было бесстрастным. Она нанесла на лицо изысканный макияж, чтобы подчеркнуть свою красоту, и эффект был ошеломляющий. Ее губы были цвета бледной розы, а глаза подкрашены тонкими темными линиями. В своих тонких бледных руках она держала тяжелую серебряную чашу и казалась воплощением самой владычицы. Калар услышал, как рыцари изумленно ахнули, глядя на нее. На шаг позади Анары шли барон Манкадас и рыцарь Грааля Реол. По сравнению с их мощным сложением и излучаемой ими аурой силы Анара, оказалась еще более изящной и хрупкой, словно белая роза. Манкадас, ширина плеч которого мало уступала росту, шагал медленно, его бородатое лицо было преисполнено серьезности. Он шел, словно медведь, внушительно и в развалку. Реол, который был почти на две головы выше барона, двигался с грацией и скрытой силой льва. Анара расстановилась в центре круга рыцарей, обведя взглядом собравшихся воинов. Когда ее взгляд скользнул по Калару, она никак не проявила, что знает его. Барон и рыцарь Грааля почтительно опустились на одно колено перед фрейлиной владычицей. Она высоко подняла серебряный кубок, словно подношение небесам. Опустив Грааль, она окунула пальцы одной руки в холодную воду в нем и шагнула к двум коленопреклоненным рыцарям. Что-то прошептав, Анара брызнула водой на их склоненные головы и отступила назад. Манкадас встал и, повернувшись, обратился к собравшимся рыцарям. «Я не мастер говорить речи», – произнес он своим громким басом, – «поэтому скажу покороче. Нам противостоит грозный враг, братья. Зверолюдов много, и они обрушатся на нас со всей злобой и яростью своих извращенных сердец. Мы здесь, словно маяк в ночи, окружены со всех сторон тьмой» но все же с верой во владычицу мы рассеем эту тьму и заставим врага бояться нас. Барон окинул взглядом круг рыцарей. «Каждый из вас здесь – рыцарь Бретонии. Будь то молодой странствующий рыцарь, – барон слегка улыбнулся Калару, – или прославленный рыцарь Грааля, – сказал он, поклонившись Реолу, – вы все благородные воины доблести и чести. Я знаю, что вы будете сражаться со всей отвагой, стремясь к победе всем сердцем». Мне не нужно упрашивать вас делать это, и я не буду. За честь нашей славной Родины, за Владычицу, за нашего доблестного короля и за свою собственную честь каждый из вас пожертвует жизнью, я не сомневаюсь в этом. Я горжусь тем, что буду сражаться в ваших рядах, лучших боевых товарищей и пожелать невозможно. Да, это честь для меня – сражаться вместе с вами, и я благодарю вас». «И я благодарю владычицу, ибо она воистину благословила нас, послав нам леди Анару и славного рыцаря Грааля Реола в столь трудный час». Барон выхватил меч из ножен и поднял оружие к небу. Более пяти сотен рыцарей повторили его движение, и ляск стали разнесся над холмом. «За короля, владычицу и Бретонию!» — взревел барон. Рыцари повторили боевой клич. «Помолимся», — сказал Реол, когда наступила тишина. Он не повышал голос, но его все равно все услышали. Рыцарь Грааля повернулся к Анаре и опустился на одно колено. Направив свой меч Дюриндиаля стрием в землю, Риол склонил голову, коснувшись лбом рукояти легендарного оружия. Рыды рыцарей вслед за ним тоже опустились на колени и склонили головы к рукоятям мечей. Анара шагнула к Риолу и опустила пальцы в чашу. Прошептав благословение, она положила руку на голову рыцаря Грааля. Реол встал и спрятал клинок в ножны. Взяв Грааль из рук Анары, Реол пошел за ней, когда фрейлина владычица, двигаясь вдоль рядов рыцарей, стала благословлять каждого из них. Калар закрыл глаза, чувствуя холодный металл рукояти. Едва шевеля губами, он шептал молитвы и псалмы, давно закрепившиеся в его памяти. Он потерял представление о времени, пока запах лаванды и роз не коснулся его обоняния, и Калар глубоко вдохнул опьяняющий аромат. «Владычица доблести и красоты», – тихо произнесла Анара, – «защити этого рыцаря, когда станет он сражаться во имя твое. Защити его от подлых ударов и оборони от зла. О, милостивая владычица, охрани его и направь копье его и клинок на врагов твоих». Ее прохладные пальцы слегка коснулись его головы, и Калар ощутил удивительное тепло и спокойствие. Теперь он совсем не чувствовал тревоги и того давящего страха, что мучил его раньше». Исцеляющая сила богини очистила его душу. Когда Калар открыл глаза, очнувшись, словно после долгого освежающего сна, он увидел, что уже почти наступила темнота. «Пойдемте, братья мои рыцари», — громогласно приказал Манкадас. «Битва ждет». Калар уже был в седле, когда солнце наконец скрылось за горизонтом. Рядом с ним Анара изящно сидела на своей белой лошади. Они смотрели на лес, который уже было трудно разглядеть в темноте. «Где ты будешь во время боя?» – спросил Калар. «Там, где я нужна», – ответила Анара, ее голос был тихим и отрешенным. Рыцари строились в боевые порядки, были отданы последние приказы ратникам, занимавшим оборонительные позиции. Калару тоже пора было встать в строй. Все молодые рыцари были построены к по 30 всадников, каждым из этих отрядов командовал опытный владетельный рыцарь. «Мы победим?» – тихо спросил Калар. Анара ответила не сразу. Это неясно. Когда последние лучи солнца погасли, черные птицы, кружившие в небе, разразились оглушительным хриплым карканьем. К их крикам добавился рев сотен охотничьих рогов, злобно завывших из тьмы оскверненного колдовского леса, окружавшего лагерь. Жутко загрохотали барабаны, и весь лес наполнился адским шумом. Рев, вой и мычание эхом разносились в небе, изуродованные колдовством деревья начали трястись и стонать. «Мне пора идти», — сказал Калар, увидев, что отряд, к которому он должен был присоединиться, занимает позицию на вершине холма, острием клина к западу. Молодой рыцарь снова посмотрел на свою сестру-близнеца, которую он мечтал найти столько лет. Сейчас, когда скоро должен был начаться бой, Калар беспокоился за ее безопасность. Конечно, это было глупо, учитывая силы, которыми она теперь владела. Калару было трудно найти слова, чтобы выразить свои чувства. «Будь осторожна, сестра», — сказал он наконец. Анара никак не отреагировала, глядя вдаль бесстрастным и отстраненным взором. Калар развернул коня и поскакал к своему отряду. Анара вздрогнула, чувствуя, как свирепая ненависть врага вздымается, подобно штормовым волнам. «И так началось», — прошептала она. Глава 15. Казалось, что весь оскверненный колдовством шалонский лес внезапно вспыхнул одним сплошным костром. Между темными скривленными стволами деревьев зажглись тысячи факелов, зловещие силуэты замелькали в чаще. Бесчисленные орды врага подступали к лагерю бретонцев. Весь лес пришел в движение. Отступать было некуда. Враг полностью окружил бретонцев. Толпы зверолюдов собирались в лесу вокруг лагеря, рыча и воя в предвкушении кровопролития. Первые зверолюды выскочили из-за деревьев, размахивая факелами, сжимая в руках копья, мечи, топоры и шипастые дубины. Многие несли отвратительные тотемические штандарты из искривленного дерева и ржавого железа, с которых свисали отрубленные головы и руки вместе с разбитыми и помятыми бретонскими шлемами. Эти зверолюды были тощими жилистыми тварями, напоминавшими некую извращенную пародию на людей. Из их черепов росли небольшие рога, отвратительные лица были искажены злобой. Множество их бросилось вперед, рыча и размахивая оружием, но потом они повернулись и стали пятиться обратно к краю леса. Тысячи чудовищ двигались во тьме среди деревьев. Ревели рога, гремели барабаны из человечьей кожи. Несколько тварей выскочили вперед, и, повернувшись мохнатыми спинами к британцам, начали испражняться. После этого они стали легаться своими раздвоенными копытами, кидая комья земли и дерьма в направлении британцев, издавая при этом рычащий лай, что, вероятно, означало смех. Калар, напрягся в седле, в его глазах вспыхнул гнев. Огромные боевые псы рыскали во тьме, рыча и огрызаясь друг на друга. Когда облака разошлись, и в небесах засияла зеленая луна хаоса Морслип, некоторые псы начали выть. Из-за деревьев стали появляться более крупные зверолюды. Огромные мускулистые, с толстыми изогнутыми рогами, растущими из висков, эти монстры отбрасывали с дороги своих меньших собратьев, рычали и шипели, оскаливая клыки. На многих из этих тварей были заметны отвратительные мутации. У некоторых из позвоночника и локтей росли шипастые костяные гребни. У других из плеч торчала третья рука, или в центре лба наливался кровью единственный глаз. Калар заметил, что эти зверолюды пользовались большим уважением, и меньшие твари обходили их с особой осторожностью. Появились несколько боевых стад кентавроподобных чудовищ, оглушительно ревевших и бивших копытами всех меньших зверолюдов, которым не повезло оказаться поблизости. Перед каждым из этих отрядов несли тотем, к которому были прибиты гвоздями освежеванные человеческие тела, на обнаженных мышцах которых блестела кровь. Каларс с содроганием заметил, что не все эти жертвы зверолюдов были мертвы, и в ужасе смотрел, как освежеванный человек корчится на железных гвоздях, вбитых в его руки и ноги. Рот жертвы, из которого был вырван язык, открывался в беззвучном вопле страдания. Это мог быть и рыцарь Бастони, которому его мучители ради забавы не позволяли умереть быстрой смертью. На глазах Калара один зверолюд кнул шипастым концом копья в обнаженные мышцы несчастного и громко расхохотался, когда человек забился в агонии. Наблюдая, как орды врага собираются перед лагерем, Калар начал замечать что-то вроде варварских племенных отличий разных стай зверолюдов. У одной доминантной группы монстров руки были покрашены в черный цвет, словно они окунули руки в д ⁇ у зверолюдов другой стаи рога были украшены переплетенными терновыми ветвями, эти твари рычали на остальных, подходивших близко к ним. Зверолюды из еще одного отряда красили себя кровью. Их шерсть была склеена в подобие острых шипов, вероятно, птичьим клеем и запекшейся кровью. Эти шипы придавали им жуткий демонический вид. Стая этих красношерстных зверолюдов была особенно агрессивной. Калар видел, как они окружили мелкого зверолюда из другого стада, отбившегося от своих, и мощными ударами по голове и плечам повалили его на землю. Когда жертва упала, вся стая набросилась на нее, разрывая плоть когтями и зубами. Калар смотрел, как свирепые монстры пожирали внутренности неудачливой твари, разрывая кишки когтями и зубами и выхватывая потроха. Когда зверолюды отошли, размазывая свежую кровь по своей шерсти, на земле остался затоптанный, окровавленный и изуродованный труп. Между разными стаями зверолюдов явно существовало жестокое соперничество и кровавая вражда. Твари из разных групп рычали и огрызались на соперников, размахивая оружием и всячески стремясь показать свое превосходство. Калар заметил и несколько свирепых стычек, когда зверолюды с сокрушительной силой шибались своими рогатыми головами. Большинство этих диких тварей не носило из одежды ничего, за исключением кожаных перевязей, но на некоторых были элементы доспехов, явно снятые с убитых врагов. Одна группа зверолюдов носила толстую пластинчатую броню, почерневшую от огня и деформированную, чтобы ее можно было надеть на их тела. К их головам были прибиты грубо вырезанные пластины металла с прорезанными отверстиями для рогов. Эти чудовища были вооружены огромными топорами на длинных рукоятках, которые они носили на плечах. Сквозь толпы зверолюдов проталкивались еще более крупные твари, огромные чудовища с налитыми кровью глазами, более 8 футов ростом, с бычьими головами. Меньшие зверолюды злобно шипели за их спинами, но всегда спешили убраться с их пути. Другие безымянные и бесформенные жуткие монстры продирались сквозь заросли, их тянули на поле боя огромными цепями и крюками, вонзавшимися в их плоть. Это были тошнотворные мутировавшие груды шерсти, мышц и костей. Вопли страдания и безумной ярости раздавались из множества пастей, раскрывавшихся в телах и на концах извивающихся щупальцев этих тварей. Они являли собой ужасные массы будто сплавившихся вместе торсов, голов, рогов и конечностей, беспорядочно прораставших по всему их телу. Калар, увидев их, содрогнулся от отвращения. Десятки зверолюдов, напрягая силы, тащили вперед одно из таких чудовищных отродьев хаоса. Плоть жуткой твари пронзали толстые железные кольца, прикрепленные к ним черные цепи туго, словно парус, натягивали кожу чудовища. Дьявольское создание вопило и ревело, сопротивляясь поработителям. Из его спины росли костяные шипы и рога, оно размахивало клешнями, похожими на крабьи, пытаясь схватить любого, кто подойдет близко. Еще одно чудовище хаоса было покрыто язвами, сочившимися кровью и гноем, а под его кожей копошились личинки, заставляя ее колыхаться, словно флаг на ветру. У твари было две сросшихся лошадиных головы, вокруг их глаз росли шипы, а из зубастых пастей высовывались длинные колючие языки. В груди другого монстра зияло огромное зубастое отверстие, в котором виднелись тысячи загнутых внутрь зубов и множество извивающихся шипастых щупальцев. Над этой зловонной круглой пастью росла пугающая человеческая голова, сквозь кривые зубы ее рта моргал единственный красный глаз. Один из зверолюдов, тащивших жутких тварей на цепях, споткнулся и упал, и сразу же был схвачен парой уродливых конечностей, похожих на ласты. Чудовище засунуло свою жертву в чавкающую пасть, которая, несмотря на свои размеры, была слишком мала для росших в ней гигантских зубов. Зверолюд, пожираемый заживо, дико взвыл. На теле отродья хаоса открылись другие пасти, и языки, похожие на слизней, начали слизывать кровь. Тем временем все больше зверолюдов собиралось у границы леса, рев их рогов и грохот барабанов усилился до оглушительной хаотической какафонии, терзающей слух. Калар заметил, как ратники ниже на склоне холмаза колебались, переминаясь и беспокойно оглядываясь друг на друга. Они явно боялись. Рыцари, командовавшие отрядами ратников, пытались их воодушевить, но и в голосах рыцарей слышалось напряжение. Гренгола испуганно заржал, почуяв запах зверолюдов, принесенный ветром. «Тише, тише!» – сказал ковар, похлопав коня по шее. Скакуны других рыцарей нервно прижимали уши к голове. Один конь даже встал на дыбы, но всадник быстро успокоил его. Из леса вышло высокое дьявольского вида существо, окруженное могучими зверолюдами, одетыми в тяжелые доспехи. Другие твари явно уважали и боялись его, и на поле боя наступила тишина. Грохот барабанов затих, рога перестали трубить. Рев и рычание зверолюдов стали замолкать, и даже огромные боевые псы припали к земле, поджав хвосты, когда это существо появилось из леса. Его лицо являло собой безобразную массу швов, кожи и шерсти, на голове росло три пары рогов. Остановившись в нескольких метрах от края леса, чудовище устремило свирепый взгляд на лагерь британцев. По земле вокруг него стелились тернии, вырываясь из почвы там, где ступало это сверхъестественное колдовское создание. Калар вздрогнул, почувствовав, что взгляд чудовища устремлен прямо на него, хотя это было просто невозможно, ведь это существо находилось на расстоянии многих сотен ярдов от Калара. Оно ударило своим изогнутым ветвистым посохом в землю, и он сразу пустил корни, а его костяные отростки пронзили почву. Черные птицы, кружившие в небе, камнем бросились вниз, промчавшись над полем боя, и уселись на ветви посоха, повернув свои злобно горящие красные глаза к британцам на холме. Подняв руку, существо вытянуло длинный палец с множеством суставов, похожий на лапу жуткого паука, и указало на бретонцев. Калару показалось, что оно указывает прямо на него. Поле боя огласилось страшным ревом. Вся оглушительная какафония началась снова, и орды зверолюдов двинулись к холму. Они надвигались со всех сторон, словно стая волков, готовившиеся добить жертву. Гюнтер, вздрогнув, очнулся. Его слух наполнял рев врагов. Рыцарь-ветеран потянулся за мечом, но чьи-то руки удержали его. Выругавшись, Гюнтер стал отчаянно сопротивляться и едва не потерял сознание от боли. «Оставьте его», — сказал чей-то голос, и руки, державшие его, исчезли. Тяжело дыша и покрываясь потом, Гюнтер с трудом свесил ноги через край койки и, шатаясь, встал. В глазах поплыло, он пошатнулся, левая нога подогнулась под ним». Он едва удержался от падения и все-таки смог выпрямиться. Взгляд его лихорадочных глаз метался вокруг, скользя по испуганным лицам крестьян, державших его. «Что во имя владычицы здесь происходит?» – прохрипел Гюнтер. Вдалеке был слышен адский рев и шум вражеской орды. «Лагерь атакуют!» – потрясенно произнес рыцарь-ветеран, когда осознание происходящего начало проникать в его охваченный лихорадкой разум. «Мой лорд!» «Вы ранены и должны лечь в постель», — заявил человек невысокого роста. Гюнтер вспомнил, что это лекарь барона Манкадаса. Пожилой лекарь держал в руках небольшую пилу, а поверх своего одеяния надел грязный фартук. «Да будь я проклят, если буду валяться в постели в такой час», — прорычал Гюнтер. Испуганные крестьяне встревоженно переглядывались. Гюнтер велел им принести его оружие и броню, они дернулись было, но остановились, не спеша выполнять его приказ. Боль снова пронзила его левую ногу, и Гюнтер едва не упал, но смог с трудом сесть на койку. Лоб покрылся потом, в глазах помутилось. Гюнтер покачал головой и вытер рукой лоб. «Рана гниет, мой лорд», — сказал лекарь. «Проклятие, ты собираешься отпилить мне ногу», — взревел Гюнтер, поняв его намерение. Маленький лекарь с виноватым видом положил пилу на небольшой столик, на котором были разложены разнообразные ножи и другие инструменты. Они были похожи на орудия палача. Лекарь умоляюще сложил руки. «Это единственный способ спасти вам жизнь, мой лорд». «Но что это будет за жизнь?» «Нет, я не приму такого бесчестия». Гюнтер облизал губы. В горле пересохло. «Принеси воды» приказал он одному из крестьян. В его трясущиеся руки подали деревянную чашу. Гюнтер приложил ее к губам, не обратив внимания, что это грубая посуда, сделанная для крестьян. Вода была холодной и приятной, и он выпил ее одним глотком. «Но вы останетесь живы», – сказал лекарь. «Лучше умереть, чем жить так», – Гюнтер сплюнул. Он заметил, что одет лишь в нижнее белье и осторожно поднял ткань, чтобы взглянуть на рану. Когда присохшая ткань оторвалась от раны, Гюнтер закусил губу от боли, так что почувствовал вкус крови во рту. В глазах снова все поплыло. Он моргнул, пытаясь сосредоточиться. Рана, примерно в трех дюймах над коленом, была багровой и распухшей, сочась отвратительной жидкостью. Плоть вокруг раны гнила и разлагалась. Гюнтера едва не стошнило от мерзкого зловония гниющего мяса, хотя рана была намазана медом. Гюнтер за свою жизнь успел повидать достаточно ран, чтобы понять, если не отрезать ногу, рана убьет его. Мгновение он потрясенно смотрел на нее и шепотом выругался. Он слышал, как снаружи в наступившей темноте рыцари выкрикивают приказы, слышал рев врага. С суровым взглядом Гюнтер повернулся к помощникам лекаря. Они все еще стояли вокруг него, не зная, что делать. «Несите доспехи и оружие, проклятие!» заорал Гюнтер, снова заставив их вздрогнуть. «Бегом! И приведите моего коня!» Крестьяне нерешительно посмотрели на лекаря. «Что вы на него уставились?» «Я рыцарь Бастони, и вы будете выполнять мои приказы, или вас повесят!» «Пошли!» Крестьяне разбежались, бросившись выполнять приказы Гюнтера. «Вы не в состоянии сражаться, мой лорд!» С глубокой убежденностью заявил лекарь. Гюнтер в гневе снова обратил свой лихорадочный взор на маленького простолюдина. Лицо лекаря выражало искреннее беспокойство, и Гюнтер ощутил, как его гнев испаряется. Рыцарь-ветеран чувствовал себя очень усталым. Все тело жгло болью. Казалось, будто он попал под копыта взбесившегося коня. Гюнтер тяжело вздохнул, его плечи поникли. «Я знаю», — сказал он наконец, — «но я не могу лежать здесь, пока другие погибают». «Не буду лгать вам, ампутация ноги тоже опасна», – тихо сказал лекарь. «Я выполнял эту операцию 23 раза. В семи случаях пациенты умерли от потери крови, и здесь ваш возраст будет против вас. Но если ногу не ампутировать, вы умрете наверняка. В этом я полностью уверен. Какую же пользу тогда вы принесете Бретонии?» Он посмотрел на Гюнтера усталыми глазами. «Ты прав», – мрачно сказал Гюнтер возможно, моя смерть действительно не будет значить ничего. Стану я сражаться сейчас или нет, это не изменит исход битвы». Устало вздохнув, рыцарь-ветеран продолжил говорить, обращаясь больше к себе, чем к лекарю. «Бой с Ганилоном стал уроком для меня. 15 лет назад я победил бы его, даже не вспотев. А эта дуэль заставила меня почувствовать себя стариком». «И все же вы победили», – сказал лекарь. «Да» а молодой рыцарь и умелый боец погиб. «Кто знает, какие подвиги он мог бы совершить, если бы остался жив?» «Теперь мы никогда не узнаем», — Гюнтер невесело рассмеялся. «Вы еще можете прожить много лет, мой лорд». «Кто знает, что вы можете совершить за это время?» «Может быть. Но я не хочу доживать остаток жизни инвалидом, жалким калекой, неспособным сражаться за своего сеньора. Нет, я не хочу такой жизни». «Значит, вы решили умереть?» «Я решил умереть, как рыцарь Бретонии», – тихо сказал Гюнтер. «Я поеду в бой на коне и с мечом в руке, и сражусь с врагом. И погибну, если такова моя судьба». Лекарь вздохнул, устало и удрученно посмотрев на рыцаря. «Я не воин», – сказал он. «Мне отвратительно насилие во всех его формах. Я считаю, что жизнь – драгоценный дар, и с ней не стоит расставаться так легкомысленно». Я стоял у смертного адра сотен людей, когда они умирали в мучениях от ужасных ран. Много раз я видел, как молодые рыцари кричали от страшной боли, и слезы стыда текли по их лицам. Я видел, как рыцари рыдали, словно младенцы, пытаясь удержать внутренности, вываливавшиеся из их распоротых животов. И я не видел ничего гордого и возвышенного в их смерти. Да, я незнатного рода, и, возможно, просто не способен понять такие вещи». Несмотря на все это, я уважаю ваше желание, хотя и не согласен с ним. У человека должна быть возможность сделать выбор, как ему жить. Или как умирать. Хорошо. Помоги мне встать, сказал Гюнтер. Одна стрела, выпущенная из лука, взлетела высоко в воздух. Не стрелять, проклятие! Взлетев на максимальную высоту, стрела, казалось, на мгновение повисла в небе, прежде чем полететь к земле. Упав, она вонзилась в землю в нескольких сотнях ярдов перед наступающими ордами врага. Гигантские псы хаоса, мутировавшие до гигантских размеров, мчались по полю, высунув языки из огромных слюнявых пастей. За стаями псов бежали бесчисленные орды зверолюдов. Подобно смертоносному потоку, они устремились на строй бретонцев. Калар с трудом удержался от того, чтобы пришпорить Гренгала и поскакать в атаку на врага. Он видел, что Бертелису тоже не терпится броситься в бой. «Зря мы позволили им атаковать», – проворчал младший брат Калара. «Крестьяне не удержатся и непременно побегут. Попомните мои слова». «Им все равно некуда бежать», – заметил один из рыцарей, стоявших рядом. Бертелис только хмыкнул в ответ. Из лесной чащи со всех сторон появлялись новые толпы зверолюдов, изливаясь из тьмы, словно кровь из рассеченной вены». «Владычица милостивая, как их много!» – вздохнул Калар. У подножия холма некоторые из лучников Гарамона не могли удержаться от выстрела, несмотря на приказы не стрелять. Калар выругался и, пришпорив коня, выехал из строя рыцарей. Проскакав вниз по холму, он остановился перед строем лучников и развернул коня. «Следующий, кто выпустит стрелу без приказа, будет немедленно зарублен!» – прокричал Калар. «Вы должны ждать приказа!» Повернувшись лицом к врагу, он высоко поднял копье. Ночь освещали сотни факелов и жаровин, и хотя луны еще не взошли, бесчисленные орды врага были хорошо видны даже в темноте. «Не стрелять!» – приказал Калар, его голос разнесся, перекрывая шум. Открытое пространство перед лучниками было измерено шагами, и Калар запомнил дистанцию. Ближайшие ряды врага были еще в 350 ярдах. Хотя очень сильный лучник и мог бы выстрелить на такое расстояние, это было слишком далеко, чтобы выстрел был эффективным. Не стрелять. Противник приближался с ужасающей скоростью, куда быстрее, чем может бежать человек, и Калар почувствовал, как по его лицу текут капли пота. Псы хаоса сильно опередили зверолюдов, мчась по полю огромными прыжками. Калар сморгнул пот с глаз, все еще держа копье, поднятым к небу. Псы уже перепрыгивали заросли низкого кустарника на расстоянии примерно 300 ярдов от британцев. Молодой рыцарь подавил желание опустить копье и подать сигнал стрелять. Теперь он видел монстров хаоса более ясно. Страшные клейма, выжженные на плоти чудовищных псов, покрытые бронзой бивни, росшие из мощных челюстей самых крупных тварей. «Приготовиться!» – приказал Калар, и лучники натянули тетивы, высоко подняв длинные луки. Первый из боевых псов, гигантский зверь, голову которого украшал ряд рогов, промчался мимо нескольких валунов, отмечавших дистанцию в 250 ярдов. «Стреляй!» — крикнул Калар, опустив копье в сторону врага. Лучники отпустили тетивы, и сотни стрел с шипением взметнулись в воздух. Казалось, будто в небо вспорхнула большая стая птиц. Прежде чем стрелы успели достигнуть максимальной высоты, лучники выпустили второй залп. А третий залп был выпущен тогда, когда первые стрелы попали в цели. Раздался рев и вопли боли, когда стрелы с убийственной силой вонзились в толпы врага, пронзая шкуры и мышцы. Десятки тварей были сражены. Враг был еще слишком далеко, чтобы стрелки могли выбирать отдельные цели, но это не имело значения. Зверолюды наступали такими плотными массами, что почти каждая стрела находила цель. Вот второй залп достиг цели, и Калар увидел, как еще больше монстров падают и корчатся в агонии, когда смертоносные стрелы вонзаются в их незащищенные шеи, плечи и головы. Пара стрел воткнулась в толстую шею пса, бегущего впереди стаи, но чудовище едва замедлилось. В первые же мгновения боя бретонские лучники вокруг трона Адалинды выпустили тысячи стрел, сразив бесчетное множество врагов. Те зверолюды, которые не умерли от ран, были затоптаны толпами, мчавшимися в атаку вслед за ними. Однако враг продолжал наступать сквозь опустошительный ливень стрел, приближаясь к позициям бретонцев. По мере того, как противник приближался, выстрелы лучников стали более эффективными, и непрерывный поток стрел выкашивал зверолюдов массами. Твари корчились в агонии, раненые пытались ползти вперед на руках, отчаянно стремясь принять участие в бойне, которая должна была сейчас начаться. Землю усыпали тысячи раненых, пытавшихся подняться, но их затаптывали насмерть копыты и лапы тех, кто бежал за ними. Первая волна врага нахлынула на строй британцев, и началась настоящая резня. Сердце Радегара отчаянно колотилось, дыхание стало прерывистым от волнения, когда он увидел, как жуткие лесные чудовища с ревом бросились в атаку. Сжимая грубо обтесанное древко копья, он облизывал высохшие губы, изо всех сил пытаясь скрыть свой страх. Каким прекрасным был день, когда его приняли на службу в ряды ратников Гарамона. Он в точности не знал, сколько лет ему тогда было, может быть, 14, когда его привели во двор замка вместе с двумя сотнями других юношей, пытавшихся выпрямиться и казаться выше. Стоя в тени величественного замка их господина, Радыгар, открыв рот от восхищения, смотрел на внушительную фигуру лорда Лутьера со свитой из дюжины рыцарей, облаченных в полные доспехи. Тогда его сердце тоже сильно билось от волнения. «Ты там не зевай», – сказал ему на прощание отец в то утро, когда он уходил из дома за два часа до рассвета. «И если тебя не примут на службу, лучше не возвращайся. Все равно мы не сможем тебя прокормить». Тем утром он поехал в господский замок на повозке вместе с другими парнями, желавшими попытать счастье. Раз в год все молодые крестьяне из владений Гарамона собирались у замка в надежде, что их примут вратники». Повозка была полна других ребят его возраста, мечтавших о почетной военной службе. Радыгар выпятил грудь посильнее, когда высокий йомин с лицом, покрытым шрамами, сурово нахмурившись, начал ходить вдоль длинного ряда кандидатов. Половину он сразу же отослал назад, потому что они были слишком маленького роста или слишком слабы от недоедания. Другие оказались отвергнуты, потому что были горбатыми или какая-то из их конечностей была покалечена. Третьих, Йомен отправил домой, потому что их руки, изуродованные косорукостью, не могли держать оружие, а четвертых, потому что они были просто идиотами, пускающими слюни. В отличие от своего покойного младшего брата, отошедшего к Мору прошлой зимой, Радыгар был счастливчиком. Ему повезло родиться с двумя здоровыми руками и двумя ногами, хотя на левой руке было шесть пальцев. Он был широкоплечь для крестьянина, хоть плечи в расслабленном состоянии и горбились, и его руки были сильны от тяжелой работы. Каждый раз, когда суровый Йомен проходил мимо, Радыгар разворачивал плечи и тянулся выше, стараясь казаться больше и сильнее. Видя, как группа кандидатов все уменьшается, он начал испытывать тревогу. И когда его все-таки допустили к следующему испытанию, его сердце подскочило от радости. Оставшиеся юноши были разделены на пары, и им выдали деревянные шесты. Радыгар оказался в паре со своим земляком из той же деревни, высоким для своего возраста. В бою на шестах, который стал следующим испытанием, Радегар избил соперника до бесчувствия, не испытывая ни капли сожаления. Он улыбался как идиот, когда его признали годным для службы, и с готовностью произнес присягу перед лордом Костеляном вместе с 11 другими будущими ратниками. Ему дали пять медных монет, и его руки тряслись от волнения, когда он взял деньги. Радегар никогда не видел такого богатства, не говоря уже о том, чтобы держать его в руках. Но одну из монет забрали сразу же, чтобы оплатить его похороны, если он погибнет в бою. Три других взяли в уплату за оружие, табарт с кожаным шлемом и продовольствие. Радыгар почувствовал себя настоящим героем, впервые надев табарт, с которого, правда, пришлось оттереть пятна крови его предыдущего владельца. Долгом Кастеляна-Лютьера было обеспечивать защиту тех, кто служил ему, и лорд Кастелян честно исполнил этот долг, выдав каждому из новых ратников длинный прямоугольный щит, окрашенный в геральдические цвета с гербом Гарамона. Щиты были изрядно побиты, хорошо послужив на своем веку, но Родегара это не волновало. Конечно, если бы щит был поврежден по его вине или, упосешали утерян, ему пришлось бы заплатить соответствующий штраф, но Родегар был слишком взволнован, чтобы беспокоиться об этом. Последнюю медную монету пришлось отдать в уплату за военную подготовку. Впрочем, после первых шести месяцев службы ему заплатили еще две медных монеты. Одну он с гордостью передал своей семье, а вторую опять пришлось отдать в уплату за продовольствие. Этот день, когда его приняли на службу и первый раз заплатили жалование, был поистине чудесным. С тех пор прошло уже четыре года, Радегару было около восемнадцати, и он уже считался ветераном. Он сражался в двух боях и смог убить трех врагов лорда Гарамона. Во втором бою он и сам едва не был убит, но его раны благополучно зажили, и он вернулся в строй. Однако никогда еще Родегару не приходилось встречать такого врага, с каким они столкнулись сегодня. Здоровенный йомен, покрытый шрамами, тот самый, что принимал Родегара на службу 4 года назад, стоял поблизости с таким же вечно хмурым лицом. Казалось, его ничто не пугает. Йомен стоял спокойно, без страха глядя на приближавшегося врага и держа в правой руке меч с широким клинком. Хотя острие меча было выщерблено и на клинке виднелись пятна ржавчины, один тот факт, что Йомену было позволено носить меч, являлся свидетельством того высокого доверия, которое было оказано простолюдину. Радыгар не посмел бы проявить свой испуг в присутствии этого человека, к которому он по-прежнему относился со смесью уважения и страха. Но подавить свой страх Радегара заставляло не только присутствие сурового Йомина. В рядах ратников стоял и настоящий владетельный рыцарь. Шлем рыцаря был высоким, его гребень украшал маленький геральдический дракон, а доспехи блестели в мерцающем свете жаровни, стоявшей поблизости. Радегар понимал, что знатный рыцарь оказывает ратникам большую честь своим присутствием и поклялся до конца исполнить свой долг. Если трястись от страха в присутствии такого благородного рыцаря, можно навлечь на себя судьбу, худшую, чем смерть. И уж, конечно, пока доблестный рыцарь с ними, они сумеют сдержать врага. Зверолюды с ревом и воплями набросились на бретонский строй, хотя сотни стрел, летевших с холма, продолжали осыпать их ряды. «Вот и началось, ребята», – пробасил Йомин. «Глядите, не опозорьте меня сейчас, иначе я отрежу вам уши и сем их на завтрак». «Загорамон!» Радыгар приготовился, повернувшись левым плечом вперед, так, чтобы его щит закрывал и его, и ратника слева, а воин справа также прикрыл своим щитом и Радыгара. Каждый ратник был вооружен длинной алебардой, чьи острые наконечники были опущены, создав почти непроницаемую стену смерти. Первый из гигантских псов хаоса перепрыгнул деревянные колья, вбитые в землю перед строем ратников. Огромное туловище пса было покрыто колючей спутанной шерстью, в глазах страшного зверя отражалось пламя жаровин. Чудовище бросилось на рыцаря, ударив могучими лапами по его керасе и опрокинув на землю. Хотя рыцарь сразу же всадил меч в грудь пса, мощные челюсти зверя мгновенно откусили голову рыцаря вместе со шлемом. Брызнул фонтан крови. Алибарды ратников пронзили тело пса, но чудовище уже сделало свое дело. Радыгар почувствовал, как внутри него растет паника. Все произошло так быстро. Времени на размышления не было. Десятки других огромных псов атаковали строй бретонцев. Радыгар сделал выпад алибардой, всадив ее прямо в грудь одного зверя. Сила прыжка пса отбросила Радыгара назад, на ратников, стоявших позади, он поскользнулся в грязи и едва не упал. Радыгар увидел, как Йомен рубанул мечом по голове другого пса, клинок глубоко вонзился в череп. Выдернув алибарду из туши зверя, Радыгар ударил снова, почувствовав, как оружие рассекло плоть твари. Ратник справа от него рухнул на колени, не удержавшись под огромной тяжестью зверя, давившего на его щит. В следующее мгновение рычащий пес, щелкнув челюстями, оторвал человеку лицо. Удары алибард обрушились на череп зверя, расколов его словно орех тварь умерла, разбрызгивая кровь и мозг. Люди кричали в ужасе и ярости, боевой порядок бретонцев начал терять связность. В стене щитов появлялось все больше разрывов по мере того, как ратники погибали. Некоторые умирали, лишившись рук, вырванных из суставов свирепыми псами, другие с перегрызенными глотками, разбрызгивали перед смертью фонтаны крови. Родегард с яростным криком нанес новый удар что-то тяжелое силой ударило по его щиту и его снова отбросило назад. В это мгновение Радегар понял, что строй сейчас рассыплется, и ему суждено здесь погибнуть. Прямо перед ним возникла огромная тварь с козлиными ногами. Оскаленная морда чудовища была по-настоящему звериной, хотя в глазах светился жестокий разум. Держа в одной руке изогнутый клинок, зверолюд бросился на ратника. Радегар с мужеством отчаяния сделал выпад алибардой. Зверолюд уклонился и, схватившись могучей рукой за древко, силой рванул Алибарду на себя. Радыгар не удержался на ногах и упал лицом вперед. Сверкнул клинок зверолюда, и Радыгар закричал от боли, когда оружие чудовища вонзилось в его плечо, рассекая мышцы и с сокрушительной силой раздробив кость. Алибарда выпала из пальцев, которых Радыгар больше не чувствовал, и ратник рухнул на землю под копыта твари. Зверолюд, источая ошеломляющее зловоние гнилого мяса и мочи, навис над бретонцем, размахивая своим страшным клинком. «Мне конец», – подумал Радыгар. Топая копытами, враг перешагнул через него. Ратник почувствовал удар по голове и ощутил, как одна нога сломалась, когда на нее наступила тяжелая раздвоенное копыта. Застонав от боли и страха, Радыгар...